Глава девятнадцатая. Куба. Второй день я просыпался измочаленным, но теперь причины были иными. На этот раз я был не после ранения, а после алкоголя. От этого, правда, было не легче, а где-то даже и горше. Но чувствовал я себя лучше. Алкоголь уничтожил множество микробов и подстегнул вместе с мазью мой иммунитет. Порезы и распоротая ладонь уже больше не сочились кровью, а под койкой я обнаружил баночку с целебной мазью, которой и воспользовался, раздевшись и смазав все свои раны, включая и те, что были скрыты моими штанами. Сегодня на палубу я не рискнул подниматься. А курсировал вместе с Мигелем, который не стал мне рассказывать ничего о том, что произошло вчера. Только с удивлением смотрел на меня и водил по Галеону, временами приводя на камбус. Так что этот день прошел быстро, и я провел его внутри корабля, не выходя на палубу. Четвертый день моего пребывания начался с осознания того, что корабль попал в шторм. Сильный ветер нагнал волну, отчего увеличилась качка. Моряки либо привыкают к морской болезни, либо успешно с ней борются. Чего нельзя было сказать о женщинах, плывущих на корабле. Все они в повалку лежали в своих каютах, пока шторм трепал корабль, как тузик-грелку. Меня никто не трогал, но корабль был в опасности, и вместе с ним в опасности была и моя ж... Простите, моя судьба, и очень бы не хотелось пускать все на самотек. Несмотря на качку, я стал выбираться на верхнюю палубу. Приподняв люк, ведущий на нее, я оказался во власти шторма. Быстро выбравшись из люка, я покатился по палубе от сильного толчка огромной волны. Уже с палубы я огляделся вокруг. Тяжело переваливаясь на волнах, Галеон шел вперед. За двойным штурвалом стояло двое матросов и с трудом ворочили им, направляя корабль в нужную сторону. Огромные волны обрушивались на корабль. Молнии разрывали темное небо на мгновение, освещая бурную поверхность моря и сам корабль. Но я не боялся. С наслаждением подставляя лицо пресным каплям дождя, я упивался безумной стихией, не собираясь скрываться на нижней палубе. Галеон шел со свернутыми по штормовому парусами. Его крепкий корпус трещал и скрипел, жалуясь на волны и ветер. Неожиданно для себя я стал понимать, о чем стонет и шепчет корабль. «Уберите с грот-мачты все паруса! Они мне мешают! Мешают!» Слышалось мне. Я не сразу понял, что я услышал. Скорее, не поверил. Глянув на грот-мачту, я увидел, что ее зарифленные паруса растрепались и стали понемногу распрямляться. Я бросился к тем, кто находился на палубе, и стал им объяснять, что надо полностью убрать паруса на грот-мачте. Но никто не собирался ничего делать, тем более по совету неизвестного мальчишки. На счастье, на шкафуте оказался контрмаэстре. Выслушав меня, он сказал. Ты, щенок, в такой шторм, может, сам полезешь? И полезу, да и вам деваться некуда. Что верно, то верно. Боцман уже и сам высмотрел, что я прав, хотя и сделал это с явной неохотой. Свистнув марсовых, он отправил их рифить паруса. В их числе полез и я. Взбираясь по вантам наверх, я испытывал ни с чем не сравнимое чувство страха и восторга. Мне нравилось это. Нравилось висеть между небом и землей, когда тебя треплет изо всех сил ветер, грозя сорвать с мачты. А ты лезешь и лезешь вверх, цепляясь за леера, несмотря ни на что. А потом цепляясь ногами за натянутые верёвки и заматываешь под реей парус по указке более опытных марсовых. Молния ударила совсем рядом, заложив мне уши грохотом грома. У одного марсового от неожиданности соскользнула нога, и он завис над морем, держась одной рукой за верёвку. Не знаю, что на меня нашло, но я чувствовал каждую ниточку паруса и каждая волоконца пеньковых веревок. Зацепившись ногами за леер, я опрокинулся вниз головой и, достав правой рукой левую руку матроса, резко дернул его на себя. Не ожидавший от меня помощи Марсовый, еле успел схватиться за мою руку, подтянулся и снова встал над реей, дрожа всем телом от пережитого страха. Дальше за него и за себя работал я». Быстро бегая туда-сюда вдоль рее, я сворачивал парус, натягивая шкоты и гитовы, закрепляя его дополнительными веревками, чтобы он опять не сорвался, как говорил мне стоявший без дела марсовый матрос. На шторм я больше не обращал внимания. Что мне шторм, когда так интересно прыгать по леерам и взбираться по вантам, а вокруг тебя море, море, волны, ветер, молнии, грохот грома. Шторм, совершенно дикий шторм. Мне захотелось забраться повыше, и как только мы закончили сворачивать паруса, я полез еще выше, не обращая внимания на предупреждающие крики Марсовых исследуя только своему желанию. Взобравшись на грот Трюмсель, я, схватившись одной рукой за флагшток, на котором трепыхался, как раненая птица, испанский флаг, стал смотреть во все стороны, наслаждаясь штормом. Жаль, не было у меня кружки, но все равно, сложив правую руку лодочкой, я набрал в нее воды и выпил ее из ладошки, держась левой рукой за клотик, после чего спустился на палубу. Здесь меня уже ждал боцман и все марсовые. Галеон действительно как будто шел легче и даже не скрипел, а шторм уже больше не казался таким страшным, как поначалу. Спасенного Марсового звали Диего. И он держал в своих руках чашку с подогретым вином, сдобренным сахаром и пряностями, выпрошенными у Кока с разрешения Старпома. «Выпей, Амиго! Ты весь промок!» С благодарностью я принял от него чашку с глинтвейном и, выпив ее маленькими глотками, ушел с палубы, только когда уже совсем рассвело. И то после того, как меня чуть ли не силком отвели на нижнюю палубу. Там, позавтракав сухомятку, я упал в свой гамак и заснул сном праведника, успев смазать свою руку, которая уже начала заживать. В это время контрмаэстре, или ботсман, как по-нашему, подошел к старпому. — Сеньор премьер официаль, мальчишка-то молодец. Может, оставим его юнгой? После того, как он спас Марсового, грех такого отпускать на вольный хлеба. Мальчишка чувствует море. Настоящая морская порода. И отец у него был моряк не из последних. Старший помощник капитана Агустин Савальядос, выслушав контрмаэстрия, только вздохнул. Он прекрасно знал, что Десильва не уступит и не возьмет мальчишку юнгой, хоть он и спас Марсового, да и вообще был весьма необычным но попытаться все равно следовало. «Хорошо, я попытаюсь, контрмаэстре». Себастьян Доминго де Сильва находился в своей каюте, когда раздался осторожный стук в дверь. «Войдите!» На пороге показался его старший помощник Агустин. «Проходите, Агустин. Как команда? Шторм нанес много повреждений?» «Как раз об этом я и хотел с вами поговорить, капитан». — Слушаю тебя внимательно, Агустин. — Дело в том, что шторм нас хоть и потрепал, но незначительно. Как это ни странно, но в основном благодаря предупреждению этого бывшего пленника пиратов Эрнанда. — Чем же он смог помочь, Агустин? Он предупредил Боцмана, что надо убрать оставшиеся паруса на грот мачте. — А что, Боцман сам этого не видел? — Да, он обратил на это внимание, но дело даже не в этом. «А в чем?» «Дело в том, что он спас марсового Диего». «Каким образом? Он что, тоже бегал в шторм по вантам?» «Да, бегал, и не только. Отчаянный парень, настоящий испанец. Храбрый, сильный и не боится моря. Он прирожденный мореход. Теперь я понимаю, чья кровь течет у него в жилах. Недаром его отец был моряком и даже имел собственное прозвище — Портулан. Наш малыш тоже имеет прозвище — Филин. Это, наверное, из-за перебитого носа. Наверное, — не стал спорить до Сильва. Но прозвище у него не морское. Да дочь не хочет, чтобы он оставался на корабле дальше, как и жена. — Дочь младшая? — осторожно поинтересовался Агустин. — Нет, старшая, Долорес. И я уже начинаю догадываться, почему. Что ты хотел-то узнать насчет этого мальчишки? Мне докладывают, что он еще и пьяница. Не знаю, — смутился старпом. Да ладно, все ты знаешь, — отмахнулся от него капитан. Напился, говорят, с одного стакана разбавленного вина, и песни стал непонятно орать. Да, с одного стакана, все верно. Только не вина, а рома, да еще не разбавленного. Как он смог выпить стакан рома залпом? Ему же четырнадцати еще нет. Да вот как-то так. Махнул, говорят, его залпом, как воду. И опьянел, конечно. Но дальше только песни пел. И что-то вашей дочери Мерседес говорил. Что за песни? Да чужие непонятные. Про ром что-то. А потом и вовсе на варварском языке каком-то. И не английский, не ни французский. Никто ни одного слова не понял. Грубый язык. Но не восточный. Да, странные дела твои, господи. Теперь я еще больше утвердился, что с этим юнцом что-то не так, и его обязательно нужно высадить в Гаване. Стой, так что ты хотел-то? Хотел, чтобы вы разрешили взять его юнгой на корабль. Да видно, напрасно вас об этом просить. Да, я не разрешаю. Как только мы придем в Гавану, мы оставим его там. И этот вопрос я не намерен больше обсуждать ни с кем. Тебе понятно, Агустин? Более чем ваше сиятельство. И он вышел из каюты, тихо прикрыв за собою дверь. А де Сильва только тяжело вздохнул. Младшая дочь росла непредсказуемой, и такой парень бы ей не помешал, чтобы обуздывать ее натуру. Но разница в положении чересчур велика. И он ей не пара и не ровня. А слугой, как она хотела, такой гордый мальчишка ей никогда не будет. Да и мало ли что. Сегодня слуга, а завтра? Завтра позора не оберешься. Пускай себе живет в Гаване, а дочь пойдет учиться в университет магии. Там ей мозги вправят как надо. И он закрыл глаза, размышляя о будущем. Оставшиеся дни я проводил с матросами, внимая их советам и подсказкам. За такое короткое время научиться правильно ставить и убирать паруса я не успел, но и тех знаний, которые мне достались, было достаточно для того, чтобы уметь что-то делать самостоятельно. Изредка внизу мелькало маленькое цветовое пятно синего или зеленого цвета. Это Мерседес, вырядившись в импозантное платье, с грустью смотрела на море или снизу вверх на мачты. С ней мы не общались». Да и кто я был для этой девчонки? Меня предупредили и ее отец, и ее старшая сестра Далорас, чтобы я держался подальше. Это было так. Стой! Спустившись с мачты, я собирался помочь боцману с ненужными канатами, но этот неожиданный окрик остановил меня. Обернувшись, я увидел величественную и надменную девушку. Это была Далорас. Чем обязан Донья? Слегка поклонился я. «Ты? Ты нам ничем не обязан. А тогда зачем мне стоять тогда? Затем, что это приказала я. Без сомнения, у вас есть на то причины. Но я бы хотел узнать подробнее, чем заслужил такое внимание к своей скромной персоне. Учтиво спросил я ее. Эта, без сомнения, красивая девушка, чем-то напоминающая мне Нелли Фортада, даже растерялась от такого продолжения». Не таких речей она ожидала от презренного Гачупина. Ну а мне? Мне было плевать, что она там думает обо мне. Быстро справившись с собой, она спросила. «Что ты наговорил моей сестре и что за песни пел на незнакомом языке? Ты пират?» «Нет, Донья, я не пират, и это во-первых. А во-вторых, я не помню ничего из того, что говорил» но, насколько я знаю, ничего особенного, что могло бы оскорбить слух благородной младшей Донье. Что же касается песен, то я пел песни собственного сочинения на выдуманном языке. Не буду же я ей говорить, что пел на русском все подряд. Услышав об этом, начали бы поступать очередные вопросы. «Откуда я знаю русский?» И тут я даже не знал, что ответить. Если кто из них вообще знал, что такое Россия и где она находится? В 1671-м в Испании о России не знали ничего, да и называлась она не Россией, а Тартарией, если верить старым Партуланам. Поджав губы и сверкая на меня черными, как ночь, глазищами, Долорес о чем-то лихорадочно думала, судя по блестевшим возбуждении глазам. «Я поняла. Мы тебе ничего не должны. Ты сам хотел напасть на сестренку». Иначе зачем тянул ее к себе, а твоя правая рука была сжата в кулак и... Не знаю, зачем я решил ляпнуть глупую фразу. Наверное, разозлился. Со всеми бывает. Вот и вспылил. Нет, я не хотел ее бить. Просто хотел поцеловать в нежные щечки. Долорес запнулась и долго всматривалась в меня своими черными глазами. Очевидно, не веря тому, что услышала от меня. Надеясь это неудачная шутка. Тем более, ты будешь высажен в Гаване, а к сестренке больше не подходи, иначе я превращу тебя в жабу и выкину в море. Ого, пошли угрозы. Я пожал плечами и согласно кивнул головой. В ответ получил надменный кивок благородной молодой Доньи и был отправлен во свояси Сделав несколько шагов, я не удержался и громко квакнул несколько раз, вызвав смех у команды. И сразу же почувствовал что-то неладно за спиной. Быстро оглянувшись, я увидел судорожно сжатые пальцы в магическом пассе и уже готовую слететь с красивых губ формулу преобразования магической энергии. Инстинкт бросил мое тело на палубу, а заряд пролетел мимо меня и упал в море, на поверхности которого заплясала небольшая льдина. «Щенок! Гачупин!» «Безмозглый каброн! Филин без перьев!» Долорес, наверное, бушевала еще долго в праведной ярости благородной дамы, если бы откуда-то не взялась Мерседес и успокоила ее одним своим присутствием. Ведьма плюнула в мою сторону и, развернувшись, ушла в обнимку со своей младшей сестренкой. Уходя, Мерседес оглянулась и поймала мой веселый и ироничный взгляд. Взгляд ее зеленых глаз... Еще долго мне снился по ночам. Думаю, «Мерседес» получила те же инструкции, что и я, и больше я ее не встречал на корабле. Поэтому я целиком и полностью отдался морю и кораблю, с интересом осваивая все, что они могли мне предложить. На исходе недели впереди показались очертания крупного острова. Это и была Куба. Подойдя к острову ближе, мы взяли курс на Юкатанский пролив и, преодолев его с северо-запада, обогнули остров и прибыли в Гавану. К тому времени, как мое плавание на Галеоне-Сантьяго было завершено, наступил уже июнь. В огромном Гаванском заливе потихоньку накапливались суда Золотого испанского флота, чтобы в августе в составе огромного каравана плыть в Испанию. Заняв подходящее место на рейде, Сантьяго бросил якорь и спустил шлюпки на воду для того, чтобы перевести семью до Сильвы и часть команды на берег. В числе прочих в шлюпку был усажен и я. Расставание произошло на новом пирсе. Мария и Себастьян Доминго де Сильва отвели меня в сторону и вручили мне мешочек с серебряными монетами. "Возьми, Эрнанда, — проговорила мать Мерседес. Здесь хватит, чтобы купить себе одежду и обувь, и прожить не меньше месяца, конечно, если ты их не пропьешь сразу. Вот что за блин горелый? Стоило один раз оступиться, то бишь выпить по-настоящему, и все, ты алкаш. Даже не так, ты алкаш, не больше, ни меньше, и спорить с ними я не стал. К чему? На мне была моя еще пиратская одежда, на ногах ничего не было. Нож мне, правда, вернули еще в шлюпке, и я его подвесил себе на веревочный пояс, сделанный Диего, и завязав для этого специальную петлю на нем. Уж вязать узлы и петли меня моряки научили, как французские, так и испанские. Взяв кожаный мешочек, наполненный тяжелыми серебряными монетами, я стоял, сжимая их в руке и не зная, что дальше делать. Я даже не знал, куда мне идти, и в растерянности смотрел по сторонам, царившую в порту суету. Себастьян де Сильва молча смотрел на меня, видя мое замешательство, а потом позвал к себе своего старпома. «Агустин, принеси мне то, что хотела отдать Мерседес, и захвати мою старую шляпу». Пока Агустин плыл на корабль, а потом возвращался с него обратно, я стоял в стороне, не решаясь уйти а Мария де Сильва вместе с приплывшими на очередной лодке обоими дочерями удалилась в сопровождении охраны в город. Приплывший Агустин вручил мне дагу, сказав, что это подарок, и надел мне на голову шляпу, подаренную мне главой благородного семейства. В таком виде я и пошел. Богатый оборванец и дальга с мешочком монет, собственной дагой вместо шпаги и в старой покрытой въевшейся морской солью, шляпе. Наверное, я представлял собой нечто из ряда вон выходящее, потому как на меня обращали внимание все проходящие мимо меня. Между тем я направлялся в монастырь Святого Августина, путь к которому мне указали моряки еще на Галеоне. Дага била меня по ногам, ступавшим в густую пыль, при малейшем дожде превратившуюся в непролазную грязь. Путь лежал мимо многочисленных зданий, построенных в основном из дерева, и, вертя головой в разные стороны, я шел мимо них, стараясь не влезть в ненужные мне приключения, что, в принципе, мне удалось. Через пару часов я увидел перед собой белое здание в стиле барокко с высокой колокольней справа от него. На нее я и ориентировался, видя ее над всеми остальными зданиями и равняясь по ней. Дойдя до монастыря, я набрал в грудь воздуха и решился постучать в массивную дверь. Сейчас моя судьба совершала новый виток в этом мире, и каким он должен был быть, я даже не представлял. И я постучал в обитую железом деревянную дверь.